Глава шестнадцатая. «Спутник». Зернышко ненависти, которое он заложил в мой вертоград, прорастало, будто злой обжигающий цветок. Он бросил меня там, ни много ни мало, на грани жизни и смерти. Огорчало ли это меня? Нет, напротив, я рада. Что он не увидел финальную часть представления, как меня увозят машины скорой помощи?» но об этом он узнал во всех подробностях тем же вечером от своей бывшей студентки, которая, на мое счастье, вызвала скорую. Это ей я должна быть благодарна за спасение своей жизни. Одним словом, это был кошмар. Двумя, конец света, фантастический конец. Я прощалась со школой, не могла представить свое возвращение туда, где с завтрашнего дня стану печально известной знаменитостью. При мысли о том, что после всего мне придется таки объясняться с профессором, у меня дергался глаз и сводило живот. Перспектива возвращения в красную комнату над переулком тоже казалась невыносимой, хотя сейчас любая перспектива казалась невыносимой. Но что у меня есть, кроме этой комнаты на втором этаже? Я поняла, что больше всего хочу провалиться сквозь землю, но в качестве альтернативы мне оставалось только поехать домой, задёрнуть шторы и нырнуть в постель, отключив предварительно телефон. Притвориться мёртвой, что было недалеко от правды». Меня отпустили на все четыре стороны. Стоял поразительно ясный январский день. Я пристально выглядывалась в незнакомую улицу. В небе, будто посмеиваясь, дорезив в глазах, сияло беспощадное солнце. Вокруг простиралась искрящаяся снежная белизна. Деревья утопали в снегу. Головная боль расцвела с новой силой. Вдобавок, кажется, я сильно ушибла ногу, хотя не помнила как. Я не знала, сколько сейчас времени, и не хотела знать. Для меня больше нет времени, только скрип снега под ногами, казавшийся невыносимо громким. Бродя по территории больницы между одинаковыми зданиями, я нашла корпус, где забрала пакет с личными вещами, среди которых оказались телефон, ключи, паспорт и какая-то мелочь. Но у меня не было куртки, а на улице стояла замечательная зима. Куртка осталась в гардеробе выставочного центра. Мне стало так смешно от нелепости своего положения, что я вслух рассмеялась. Горло снова пронзило болью. Что за трагический изъян сопровождает мою несчастную душу? Ладно, смеяться тут не над чем. Я вспомнила, что в кармане куртки лежал мой студенческий билет. Он мог попасть не в те руки, но я ни за что туда не вернусь. Пришлось попрощаться и с ним, и с курткой. Немного подзарядив в коридоре телефон, я вызвала такси в подколокло. Вернувшись домой, я закрыла дверь и замерла на пороге, прислонившись к двери спиной и прислушиваясь к звукам из соседних комнат. Надеялась, что там никого нет». Видеть и ощущать сейчас чьё-то присутствие даже через стены было болезненно. Комната казалась чужой и холодной. На столе со вчерашнего дня разбросана косметика, и на кровати лежит сваленная куча одежды. Силы брать её в шкаф не было, я просто комком сбросила всё на пол и рухнула на кровать, не сняв обувь. В окно сквозь шторы проникали косые лучи зимнего солнца. Туман в сознании постепенно рассеивался. Я лежала и снова и снова прокручивала в голове события прошлого вечера, пытаясь вспомнить подробности своего позора, но память подбрасывала мне лишь отрывки. И вдруг я вспомнила, или показалось. Нет, вот оно снова. Я ужасно пьяная стою в очереди в туалет, напротив которого стоят высокие барные столики. Пока жду, отпиваю вино из чужого бокала. Я захожу в туалет и долго сижу там, смотрюсь в зеркало и усилием воли пытаюсь протрезветь. И ещё кое-что. Я выхожу из туалета но ничего, кроме тёмных пятен, не вижу. Наверное, в этот момент я и отключилась, потому что следующее, что я помню, было уже в больнице. «Мало веселья и одна скука вокруг. Вот и ты обычной занудой оказалась. Нету праздника», — говорил профессор. «Вот на какое веселье я оказалась способна. С погоней на скорой, реанимацией и возвращением с того света». Он бросил меня умирать. Я ощутила болезненный укол в сердце. Я мечтала уснуть и проспать целую вечность, но сна не было ни в одном глазу. Голова раскалывалась нарастающей пульсирующей болью. Сердце стучало. Я думала, что не умирая в реанимации, могу умереть здесь прямо сейчас. Произошедшее было настолько ужасно, что казалось не вполне реальным, будто я проснусь, и всё окажется страшным сном. Но я не могла спать. Ветер шевелил шторы. Я разглядывала сеть трещин на потолке и даже усилием воли не могла заставить себя закрыть глаза. Кажется, я даже не моргала. Он в жизни мне этого не простит. День мягко клонился к вечеру. Как хорошо, что зимой рано темнеет. Забившись в проём между стеной и кроватью, я пролежала так весь день и собиралась продолжить прятаться от этого мира. Мысль о том, что остаток жизни мне придётся провести в одиночестве в этой комнате, как на необитаемом острове, успокаивала. Если мы не вдвоём, то меня не существует. Пусть так и будет. Ужас был похож на металлическую спицу, пронзающую мозг. Я встала и подошла к зеркалу. Я знала, что мне будет неприятно видеть себя, но пришлось включить свет. Я вздрогнула. Собственное отражение меня испугало. Сволявшиеся всклокоченные волосы стояли дыбом. Лицо отекло и посерело. Глаза неестественно выпучены. Тушь осыпалась и лежала стружкой на веках, как чёрный снег. Я беру телефон и делаю несколько фотографий, чувствуя себя отбивной, пропущенной через мясорубку. И слепленной в котлету я разделась, чтобы обследовать тело. На ногах расцвели жирные синяки, следы падений. Видимо, я опять принялась за старое, только ловить меня было некому. На плече красная ссадина, будто я проехалась по асфальту. Волной подступило чувство деперсонализации, будто я смотрю на себя со стороны. А в зеркале отражена на самом деле не я, а кто-то другой. Я титаническим усилием воли заставила себя почистить зубы и умыться. Снова посмотрела в зеркало. В глазах что-то мелькнуло. Это были мысли, которые нельзя думать. Они кружили надо мной, как хищные птицы, норовя клюнуть куда побольнее. «Проваливай в свой Новосибирск. Сиди там тихо и никогда, никогда не высовывайся», — говорил он после того, как я в первый раз при нём напилась. Зря я его не послушала. Из реанимации в Новосибирск мне прямая дорога. Сгустился сумрак. Тело болело и хотелось снова лечь. Вместо этого я проглотила сразу две таблетки Цитрамона. Налила из-под фильтра воды, простоявшей там 2 дня, и выпила. Налила ещё. Я наполняла себя жидкостью, как пузырь, не могла остановиться. Вода стекала с подбородка на грудь. В горле стоял жёсткий ком. Сглатывая, на глаза наворачивались слёзы. Я не могла их остановить. Согнувшись так, чтобы слёзы крупными каплями падали на ковёр, Я оплакивала наши отношения. Я так надеялась, что на этот раз всё сделаю правильно. Казалось, что стоит мне только быть преданной и терпеливой, это всё к чему я стремилась, и всё будет хорошо. В тот период своей жизни я считала юношеством, то есть до того, как профессор закинул своё lasso и затянул его на моей шее, у меня были принципы, которые он называл ханжеством. Ревность ханжество, любовь ханжество. Заниматься любовью в темноте под одеялом ханжества. Я была ханжой. Новые принципы звучали его голосом. Только хорошо сделанная работа и хороший секс приносят подлинное удовлетворение. Но ну, может ещё наркотики, а иногда лучше всё вместе. Если ты правильно поймёшь меня, то сама будешь к этому стремиться. Всё остальное бред отношений и пошлость обыденности тошнота. Заставить себя выйти из комнаты было так же тяжело, как снова учиться ходить, но когда-нибудь это придётся сделать. Я не могла больше терпеть и вышла в туалет. На звук открывающейся двери из соседней комнаты выглянули соседи. Вначале не смело показались две головы одна над другой, потом всё остальное. О, с удивлением на их лицах читался вопрос: "Ты жива?" Они и помогли мне восстановить потерянную часть вечера. Удивительно, но Марина и Антон знали больше меня. Империя сказала подробности истории знакомой, которая тоже оказалась с тем вечером на выставке. Они сказали, что я бегала по залу и кого-то отчаянно звала, а потом рухнула на плиточный пол и изо рта пошла белая пена. Чего не помню, того не было, пыталась пошутить я. Я смущённо поблагодарила их за участие и прошлёпала босыми ногами, считая шаги в туалет, где пыталась унять дрожь и приступ тошноты. Вернувшись в комнату, я без особой надежды и цели открыла ноутбук и через минуту Буквы плыли у меня перед глазами. Закрыла, положила на место, но тотчас снова включила и откинулась спиной на подушку. Принялась делать домашнюю работу, чтобы отвлечься, но ничего не получалось. Ловила себя на том, что тупо смотрю, как в верхней части экрана меняется время. Минута за минутой проходят жалкие полчаса. Включила сериал про Оджая. Вот Оджай спасается от погони в белом Форде Бронко. Моя любимая сцена. Ставлю на паузу, затем прекрасно понимаю, что этого делать не стоит, проверяю, закрыта ли дверь. Беру набор бритвенных лезвий Спутник, оставшийся у меня после того, как я готовила художественный проект про анорексию пару семестров назад, и решительно делаю неглубокий порез на внутренней стороне руки чуть выше локте. Я улыбаюсь. Между первым и вторым порезом делаю передышку. Заворожённо смотрю, как кровь капельками появляется из пореза и течёт вниз к запястью. И почему я раньше ничего такого не делала? Оказывается, это так успокаивает. Больше не хотелось плакать и кричать. Я откидываюсь на спину, зажимая порез рукой, чтобы не запачкать всё кровью. Моя голова лежит на подушке. Волосы рассыпаны по наволочке. По потолку скользят тени от проезжающих внизу машин. Я устало моргаю, и ресницы производят едва слышный шелест. Порез, казалось, опустошил голову. Он лазейка для самых плохих, беспорядочных мыслей. которые вытекали из меня вместе с кровью. Я фиксирую на лице улыбку и мысленно будущей. Это хороший метод расслабиться. Для полного расслабления мне бы выпить снотворного и, возможно, посчастливиться немного поспать, но мои заурядные мечты терапевт не удачу. Снотворное закончилось, я прекрасно это помнила. Он выпил последнее. Я лежу, не шевелясь, стараясь ни о чём не думать. Было такое чувство, будто я жду чего-то, что помогло бы мне пережить случившееся. Но реальность такова, что ничего подобного не случится. Я снова тянусь к лезвию, протираю его антибактериальной салфеткой. И делаю еще один порез внизу живота. По телу разливается слабость, и вместе с ней — чаемое облегчение. Но улучшение, я знаю, мнимое. Туман рассеивается, мебель сдвигается и ранит острыми углами. Кровь такая красная и такая теплая, такая здесь и сейчас — Он больше всего оценил момент здесь и сейчас. Он всегда говорил, что есть только здесь и сейчас. Нет никакого завтра. Сейчас я смотрю на это утверждение совсем с другой стороны. Завтра нет. Завтра не будет. Я достаю пачку сигарет и закуриваю, а спичку бросаю на пол. След дыма поднимается вверх, закручивается за ветками и медленно растворяется. Весь день я провела в постели, хотя не испытывала особой боли, ни от синяков, ни от порезов, и вполне могла встать и чем-то заняться. Но парализовала меня не боль, а дикий вяжущий, как виноград, страх. Наконец я заснула и спала долго и крепко. На следующий день я просыпаюсь поздно, замечательно выспавшись, и ещё долго валяюсь в постели, тёплая и вялая после сна, вспоминая как обрывки ночного кошмара события предыдущих двух дней. Когда я встаю, на часах уже больше 12. Солнце заливает комнату светом, освещая пылинки в воздухе. Утро выдалось морозным и солнечным. За ночь улицы и дома ещё больше покрылись снегом. В коридоре шаркают чьи-то шаги, хлопает дверь. Я думаю о простых вещах. Нужно сделать что-то простое и рутинное, например, позавтракать. Так просто. Я была дико голодной. Боль в горле притупилась, но всё ещё беспокоила. Я потянулась за телефоном и встряпенулась, когда экран не зажёгся. Я рывком поднимаюсь с кровати и ставлю телефон на зарядку. Покон зарыжается, открываю холодильник и достав обезжиренный творог, устраиваюсь на кровати. Отгоняя тревожные мысли, пью молоко прямо из пакета. Закончив с едой, закуриваю, стряхивая пепел в пластиковую баночку из-под творога. Кажется, пора начинать думать о дальнейших действиях, но я не могу выйти за порог отчаяния. "Когда же ты научишься думать самостоятельно?" говорил он. "В конце концов, ведь придётся. Можешь начать уже сейчас". Моего усердия не хватает на то, чтобы оценить все последствия произошедшего. Я чуть не умерла. Я стараюсь выжить. Когда подхожу к телефону, обнаруживаю, что экран ожил. 9 пропущенных звонков. Я втайне надеялась, что он про меня навсегда забудет, но телефон вибрирует у меня в руке, и одно за другим приходят два сообщения. Ты где? Ты уже дома? Почему не отвечаешь? Меня трясёт и в горло подступает тошнота. Спокойствия как не бывало. Я долго думаю, набираясь смелости прежде чем ответить. Родион Родионович, простите, пожалуйста, телефон разрядился. О, жива. Что это было? Лучше бы умерла, думаю я. Мне бы обрадоваться, что он за меня беспокоится, но я предпочла бы обратное. Я не знаю, я пила только вино, а от вина так не бывает. Ты вообще помнишь, что происходило? Не знаю, что это, не помню. Со мной это впервые. Я почти не ела последние несколько дней. Плохо, а главное, что ты не слышишь меня. Я один раз тебя в похожем, но не настолько ужасном состоянии видел и сразу же сказал, что тебе нельзя пить, вообще ни грамма. Потом на мой дэрэ случился ещё один рецидив. Ты опять не сделала выводов, и даже вчера, когда ты была ещё более-менее, я просил тебя, Соня, остановись, хватит. А ты мне по-хамски при моих друзьях ответила. Не твое дело. Сколько хочу, столько и пью. Вот как это понять? Ладно, неважно. Что врачи сказали? Родион Родионович, вы правы. Мне очень жаль. Я вас услышала с третьего раза, но я поняла. Что врачи сказали? Ничего не сказали, просто отпустили и все. Как это? Они же должны были хоть какой-то диагноз поставить. Ты же в реанимации была. Токсикологическое отравление. Почему ты стала пить, зная, чем-то чревато? Почему не остановилась, когда я тебя просил? Я думала, что могу остановиться, а потом раз и всё. Как можно тебе хоть в чём-то доверять после такого? Ты же ставишь крест на репутации не только на своей, не говоря уж о вреде здоровью и фатальных последствиях. Родион Родионович, я поняла, я не буду больше пить и сделаю всё возможное, чтобы вернуть ваше доверие. Не верю. Я же не первый раз тебе это говорю. Вместо того, чтобы заслужить моё доверие и расположение, что мне было приятно и комфортно проводить с тобой время, Ты мне демонстрируешь весьный стресса и трэша, который я наблюдал миллионы раз в жизни. Значит, ты не хочешь, чтобы мне было хорошо и спокойно и действуешь против меня, разрушая мою психику и нервы. Родион Родионович, я очень хочу, чтобы вам было хорошо. Простите ещё раз. Я понимаю, что не заслужила доверия, я всё испортила, но я исправлю, обещаю, я буду стараться его заслужить. Ладно, Сонь, бессмысленен разговор. Прокрути нашу переписку и увидишь, там всё те же самые слова. И ты мне писала то же самое: "Виновата, простите, исправлюсь, обещаю". Я просто не понимаю, зачем ты всё это устроила вчера? Можешь объяснить? Не могу объяснить, я не контролировала себя. Мне это не интересно. Вместо того, чтобы радовать меня, дарить мне позитивные эмоции, делать приятные вещи, ты или молчишь, или вот такую хуйню исполняешь. Это не должно происходить в моей жизни. У меня других реальных настоящих проблем хватает. А ты просто хуйнёй страдаешь. И не любишь меня совсем. Теперь мне это ясно. Всё было ложь и обман. Родион Родионович, вы ангел. Пожалуйста, я ни в чём не врала. Пожалуйста, дайте мне ещё один шанс всё исправить, пожалуйста. Шанс чего? Сделать так, чтобы вы могли поверить, что я не лгала о своих чувствах к вам, и шанс загладить всё неприятное. У тебя же всё хорошо. Ты делаешь, что хочешь, видимо, у тебя всё устраивает. Причём тут я? Радион Родионович, пожалуйста, не надо так. Не надо так, как ты. Не забывайся, дорогая, с кем дело имеешь. С глаз долой, из сердца вон. С парнем своим такие номера проделывай. Обычные вруни и таких шаловты тысячи. Простите, величия не понимаешь. Я стараюсь понять. Враньё тупое, и наглое, ханжество или лицемерие? Родион Родионович, что угодно, только не лицемерие. Не обижайся, Соня, извини, ты просто не понимаешь меня. А меня это напрягает, вот и всё. Лучше нам, наверное, не общаться, ты не можешь ничего предложить. А мне надоело, когда меня используют. Всё у тебя будет хорошо, только не пей.